Женихи замышляют убийство Удивительная история произошла с кораблевладельцем Наимоном. Идет он в родной Итаке по улице, а навстречу ему ментор как ни в чем не бывало. Наимон глазам не верит, стоит как вкопанный. Ему достоверно известно, что ментор покинул так уплыл вместе с телемахом в Пилос. Но он еще в здравом уме. Он прекрасно помнит, как приходил к нему просить корабль «Телемах». Был красноречив, убедителен, воодушевлен. Он гребцов набирал, все молодые из лучших граждан Итаки. Можно ли не дать на хорошее дело, тем более, когда предводителем будет у них сам ментор? Предоставил корабль с радостью, и теперь вот вопрос. А кому?» Тот ментор принимал корабль, можно сказать, из рук Наимона, на глазах Наимона давал указания молодым. А этот, этот ментор, ничего вообще не знает. Этот, который настоящий ментор, которого можно руками потрогать, он друг Одиссея, воспитал Телемаха, но он явно не тот, который уплыл. Он здесь. То был бог какой-то в облике ментора. Получается так? Или кто? Судьба корабля не безразлична Наимону, хозяину. Решает спросить женихов. Они знать должны. Наимон мог бы так рассказать. Прихожу в дом одиссеев, они во дворе состязаются, дротики и диск. Скоро пир будет у них, им весело. Антиной с евремахом отдельно сидят, важные оба. Тут дело такое, им говорю, мне надо в Элиду, там у меня лошаки и кобылицы. Я бы объездил здесь одного, только как привезти, раз корабль отдал. Скажите-ка мне, надолго ли в Пилос уплыл телемах? А эти глазами моргают. Как уплыл телемах? Быть не может. С кем? Когда? Вижу, как побледнели. Дело темное. Уплыли с ментором, им говорю, или с богом, который облик ментора принял. Сказал и пошел. С богами не шутят, лучше не думать об этом. Ментор так ментор, уплыл так уплыл. Женихов известие об отплытии телемаха ошеломило еще больше, чем самого Наимона его случайная встреча с истинным ментором. Женихи думали, что Телемах просто отлучился из города на несколько дней, может быть, отправился к своему деду Лаэрту, да мало ли куда. Но тайно отбыть в далекий Пилос? Зачем? За подмогой? Хочет помешать сватовству? Нельзя допустить, чтобы он привез добрые вести об Одиссее. Да и вообще теперь Телемах здесь лишний, повзрослел, оперился... Не надо ему возвращаться. Решили подстеречь его на обратном пути. В проливе между Итакой и Замом есть еще небольшой остров с тихой бухтой. Вот там и могло бы затаиться стерегущее судно в засаде. Надо перехватить корабль Телемаха. Не надо Одиссееву сыну возвращаться назад. Двадцать человек для корабельной засады отобрали тут же, без промедления. Глашатый Медонт рассказал обо всем Пенелопе. Заплакала мать. Уплыл в неизвестность, даже не предупредил. Как ни посмотри, всюду угрожает ее сыну опасность. Или бурное море, или в коварной засаде злобные женихи. Евриклея упала на колени. Сознала, что знала об отплытии телемаха, но он взял с нее клятву не говорить матери двенадцать дней, если сама не прознает раньше.